Глава 17. В полдень они ждали его в конференц-зале. Весь Кибут сповис на телефоне, и на улице тоже стоят люди, нервно сказала Сарит. А в затылок нам уже дышит пресса, и я не знаю, что им сказать. Она встретила его у входной двери, которая с шумом захлопнулась, как только она её отпустила. Что тебе удалось узнать? Это правда, что расследование приближается к концу, спросила она. Михаил ничего не ответил. Он поднимался по лестнице в конференц-зал, где во главе длинного стола уже сидел Нахари, а из пепельницы, стоявшей рядом с ним, велся дымок раскуренной толстой сигары. "Ну вот, меня уже что-то радует", сказал Нахари, когда все расселись. Я никогда не поверю, что он ничего не взял для себя лично, ведь не святой же он. Неужели он пошёл на такое только для того, чтобы спасти кибуц? Для меня это не имеет никакого смысла. Я боюсь, Светош. А теперь всё выглядит вполне логично. Я считаю, что будет ошибкой полагать, будто всё можно объяснить личными мотивами, осторожно вставил Михаил. Нахари состроил гримасу. В кибуцах растрата дела обычная. Нам пришлось положить на полку три дела, поскольку кибуцы решили во всём разобраться сами. Почти все преступления в кибуцах так или иначе связаны с разбазариванием фондов, когда преступники открывают в городе личные счета и переводят на них деньги. Я полагал, что именно это произойдёт и в нашем случае, именно это мы обнаружили. Да. Но счёт открыт не на его имя, напомнила ему Сарит, а на имя Оснад. Мы должны собрать воедино все известные нам факты. сказал Нахаре и рассмотреть их под разными углами. Начнём с самого конца. Вы её видели? Правда ли то, что он рассказал о своей сестре? Михаил кивнул. Даже после чашки горячего кофе, который ему сварила Сарит, даже отсидев какое-то время в конференц-зале, он не мог выбросить из головы увиденное и услышанное перед этим. Привет, красавчик, ты такой красавчик, дай закурить, красавчик, говорила Толстуха, прикасаясь к нему в лифте. Она перебирала пальцами пуговицы на своём клетчатом балахоне и открывала в улыбке беззубый рот в полной уверенности, что выглядит вполне соблазнительно. Когда Михаил вышел из лифта на третьем этаже и быстро направился к кабинету врача, она так и шла за ним. Какой шикарный мужчина. Я хочу тебя, такой статный, с карими глазами. Почему ты бежишь от меня? тащился он за ним, по переменно повторяя: "Хочешь страхнуться и дай сигаретку". Сейчас, глядя на загорелое лицо Нахари, его голубые глаза и короткий седой ёжик волос, он с трудом отделался от увиденного в психиатрической больнице. "Михаил, не стал описывать это место, просто сказал: Всё, что он сказал, правда, это его сестра-близнец. Ещё до того, как они перебрались в Израиль, он просил, чтобы их разделили. Она уже тогда была больна, и никто, кроме Срулки, об этом ничего не знал. Откуда Срулке это стало известно, спросила Сарит. Нахари молча глядел в большое окно. Срулка привёз его в кибуц, ответил Михаил. И когда это произошло, спросил Бенни. в 46-ом, сказал Михаил. Ему тогда было всего 6 лет, и мы никогда не узнаем, почему близнецов разделили и действительно ли он этого хотел. Непонятно, как они пережили войну, заметила Сарит. Тут слишком много непонятного, сказал Нахари, но одно ясно: год назад он стал искать её, нашёл и перевёл в учреждение, пребывание в котором стоит «Десять тысяч шекелей в месяц». «И никто в кибуце об этом не знал», — сказала Сарит. «Все эти годы никто даже не подозревал, что у него есть, — сестра», — добавил Бенни. «Они, видимо, думали, что его сестра умерла вместе с остальными членами его семьи, и он остался один», — подал голос Михаэль. «Десять тысяч шекелей в месяц, мама дорогая», — не выдержал Нахаре. «Но почему он не привез ее в кибуц?» «Там бы за ней и присмотреть могли, что-то мне здесь непонятно», — сказала Сарит. Михаэль Ахайон глубоко вздохнул. «Может, то, что я собираюсь сказать, слишком личное, но мне кажется, это поможет нам его понять». В комнате стало тихо, все повернулись к Михаэлю. «Сколько мне было, когда мы сюда приехали? Всего три года. Что может понять трехлетний ребенок?» что он может запомнить. Но одно я помню во всех деталях. Михаил поднял глаза и увидел, что Нахари смотрит на него с большим интересом и без какой-либо иронии. Я помню только одно. Все эти годы я хотел стать настоящим израильтянином. Саброй Я бы многое дал за то, чтобы люди не знали, что я родился не в Израиле. Мы всегда думаем, будто эта проблема существует только для евреев, родившихся в арабских странах, для марокканцев, например, но на самом деле приехавшие из Польши и других стран хотят того же самого и ощущают ту же проблему. Михаил зажёг сигарету, выпустил дым и взглянул на Асарит, прежде чем продолжить. Это желание забыть своё прошлое, оказаться в том, что раньше называли плавильным котлом нации. Но если задуматься, то человек, оказывающийся в плавильном котле, просто сгорает. Трудно себе представить, что творится в душе шестисемилетнего мальчика, когда он оказывается в доме для детей в кибуце, а у него есть сумасшедшая сестра-близняшка, пережившая Холокост. и кроме неё во всём мире никого. На что он пойдёт, чтобы выжить? Посмотрите на Джоджо. Даже имя у него ущербное, так не зовут детей даже в Марокко. И как он мог смириться с таким прозвищем? В кибуцах умеют давать прозвище, сказал Нахари. Можно целую книгу написать о происхождении прозвищ, но не будем отвлекаться. Подумайте о нём. Иностранный ребёнок без родителей, оказавшийся в кибуце. Он хочет заработать авторитет. Он растёт, становится солдатом, носит шорты и сандалии, отвечает за производство хлопчатника. Он достигает всего, чего хочет. Наконец, он женится в кибуце. Его жена ждёт на улице, сказала Сарит, обычная окрашенная деревенская женщина. Видите, перед вами членки будто с радословны. Или что вы думаете? Он признается же не, что у него есть сумасшедшая сестра. Я её только что видел. Большое растение. Она не может ни говорить, ни что-либо делать. Её нужно кормить, мыть, иногда её даже кормят насильно. И что с ней вдруг случилось? Спросил Бенни, почему после стольких лет у него проснулась совесть, и он поместил её в частную больницу. Он говорит, что не может этого себе объяснить. Мне кажется, что виноват возраст, поскольку, как он говорил, без неё у него нет прошлого. Почему тогда не рассказать всё в кибуце, чтобы получить помощь, спросила Сарит. Разве бы они ему не помогли? и признаться в том, что он не общался с ней все эти годы, только с Рулкой знал об этом. Так мне сказал Джо-Джо, а с Рулке, который, судя по всему, был серьезным человеком, ни с кем таким сведениями не делился. Джо-Джо не мог в этом признаться своей жене, не говоря уже об остальных кибуцниках. «Но на что он тогда надеялся?» — возбужденно спросил у Сарит. что сможет ее содержать в этой больнице, и никто об этом не узнает, и при этом платить 10 тысяч шекелей в месяц? Он думал, что возьмет себе немного от этих полутора с лишним миллионов долларов и сможет содержать сестру в хорошей больнице. Вот что он думал, произнес Нахаре, показывая пальцами на сигаре, как немного Джоджо -Джо хотел взять от этой суммы. Но тут возникла проблема, обо всем узнала Аснат. «Давайте проанализируем все еще раз», — сказал Нахаре, раскладывая на столе перед собой листки бумаги. «Я уже распечатала все пленки его допроса», — произнесла Сарит. «Даже не знаю, как мне это удалось. Работала как сумасшедший». «Молодец», — сказал Нахаре, глядя на страницы с распечаткой. «Его настоящее имя Эль-Ханан». Эль Ханан Биренбаум, и одному Богу известно, как его имя превратилось в Джорджо. Он поменял фамилию на Эшель. Поэтому ты, наверное, прав в своей догадке. Последнюю фразу он произнёс, повернувшись к Михаэлю. Здесь написано, что всё произошло совершенно случайно, сказал Нахаре. Он получил от швейцарцев более полутора миллионов долларов, чтобы помочь Кибуцу выбраться из долгов, когда акции банка обесценились. На основную сумму, кроме той, которую мы обнаружили на личном счёте, он приобрёл государственные облигации. Никаких рисков, зато и прибыли немного. Но как ему удалось узнать формулу крема? Проявляя нетерпение, спросил Бенни Здесь всё написано, сказал Михаил. У Джоджо университетский диплом химика. Это потом он учился в сельском хозяйстве в Рехово-Т. Он получил формулу от Дейва, да и его не пришло в голову его в чём-нибудь подозревать, поэтому он всё ему выложил в мельчайших подробностях. Кроме того, у него были ключи от сейфа. Это был человек, который имел доступ ко всему и который мог понять то, что читал. У них был человек в Швейцарии, который помогал им, когда они только начинали строить эту фабрику. В Швейцарце постоянно делали им предложения и всячески соблазняли, но мы это пока рассматривать не будем. У нас просто нет времени разбираться с промышленным шпионажем. Я не понимаю, как вам удалось так быстро до всего докопаться, спросила Сарит у Михаэля. В комнате возникла неловкость, которая длилась до тех пор, пока Нахаре не произнёс сдержанным тоном: "Да, проделана впечатляющая работа. Вот поэтому вы и здесь. Мы сюда кого попало не зовём". Михаил прокашлялся. "Мне просто повезло, наконец произнёс он. Не хочу показаться скромником, но всё-таки удача сыграла свою роль, особенно с брокером. В банковских счетах мы не нашли ничего подозрительного, Но тут я вспомнил о брокере, которого допрашивал 2 месяца назад. Помните? Он обратился к Нахари, который утвердительно кивнул. Я пришёл к нему, чтобы он объяснил процедуру продажи акций и всё с этим связанное. "Да ты просто изучил этот предмет", сказал Нахарис с нескрываемой иронией. "Теперь ты эксперт по облигациям и другим ценным бумагам. Позвольте напомнить ещё раз", сказал Михаил, "что главное его целью" Было спасение кибуца, когда тот оказался на грани банкротства из-за обесценившихся акций банка. Ему нужно было 1,5 миллиона долларов, и он их получил из Швейцарии. Он никому не сказал и купил на эти деньги надёжные облигации. В кибуце он сказал, что успел избавиться от акций банка до того, как тот рухнул. По его словам, он не хотел признаваться, что из-за него кибуц мог оказаться на грани развала. и у него не было времени просить разрешения на продажу формулы крема, к тому же он был уверен, что такого разрешения не получит. Хорошо, эти все свои показания он подписал, сказал Нахари, указывая на бумагу, которая лежала перед ним. Мы ждём, когда ты нам расскажешь про брокера, напомнил он Михаэлю. 2 месяца назад я допрашивал одного брокера, который был за что-то задержан, Вчера я приехал к нему, и он свёл меня с другим брокером, который, как оказалось, был знаком с Оснат. Так получилось, что он с ней был знаком и даже пытался за ней ухаживать. Как видно из распечатки, Оснат тоже узнала обо всём совершенно случайно. Ей позвонил старый её ухажёр и попросил о встрече. Они встретились, и он ей сказал, что и не знал, будто она стала богатой женщиной. И после этого Она решила поговорить с Джорджо, вставил Нахари. Именно, она пришла к нему, как только увидела, о каких суммах идёт речь. Когда я распечатывала допрос, я даже не догадывалась о каких деньгах идёт речь. У меня вообще с арифметикой плохо, наигранно стыдливо сказала Сарит. Тут ты понимать нечего, резко сказал Нахари. Джорджо и Аснат имели право подписывать банковские документы от имени Кибуца. Он по собственной инициативе купил акции, подделав её подпись. Присвоенные им деньги он перевёл на счёт, который открыл на имя Аснат, сделав её участницей всей аферы. И что тут непонятного? Она хотела, чтобы он пошёл и во всём признался Моше, сказал Бенни. Но она не знала, что он и себе немного денег оставил. Ей это даже в голову не приходило. Представляете, до чего она была наивна? Это скорее не наивность, сказал Михаил, а незнание. Она совершенно ничего о нём не знала. Думаю, что ей даже было неизвестно, что он появился в стране в качестве беженца по линии молодёжной аллеи. Он был Всего она на несколько лет старше неё, и к тому времени, когда она появилась в кибуце, уже полностью переделал свою биографию. Он сказал, что вложил все деньги от имени кибуца, и она поверила ему. Ей не понравилось лишь то, что он всё делал сам, не ставя в известность кибуц и его финансовый комитет. Он всё держал в тайне в течение года. Все были уверены, что он растался с плохими акциями до того, как они превратились в простую бумагу, и спас Кибутс от финансового краха. Раз в год они составляют финансовый отчёт, сказал Бенни, и каждый член Кибутса получает его копию, а кроме того, казначей отчитывается на общем собрании. Скукота, заметил Нахари. Помню, что на эти собрания никто, кроме нескольких фанатиков, никогда не ходил. Вот именно, — продолжил Михаэль, — и даже финансовые отчеты вряд ли кто внимательно читал. Неужели никто не заметил, что в кибуце кто-то крысятничает, — удивилась Сарит. Ведь кто-то же ходил на собрания и читал финансовые отчеты. Она указала на брошюрку, торчавшую из-под картонной папки с бумагами. Бенни заговорил с самым серьёзным выражением лица. Если казначей заявляет бухгалтером, чтобы те не трогали акции, поскольку он сам за них отвечает, то обычно так и получается. Для него это было просто, заметил Нахаре. Настоящая головная боль началась тогда, когда Оснад заставил его подписать бумагу, что он до конца года вынесет этот вопрос на общее собрание. Именно так указано в распечатке вчерашнего допроса. Да, сказал Михаил со вздохом. У неё была такая бумага, потому что она не хотела стать доносчицей. Он сказал, что она хотела всё это проделать в воспитательных целях. Не смешите меня, вмешался Нахари. Ей всего лишь хотелось снять с себя все подозрения. Она хотела на общем собрании устроить спектакль, чтобы доказать свою невиновность, а он Пытался шантажировать ее счетом в банке. Михаэль еще раз вздохнул. «Подумайте обо всех фигурантах этого дела. Подумайте об Оснат. Не все так просто. Он действительно впутал ее, чтобы обезопасить себя. Но она была не из тех, кто позволял себя шантажировать. Ей действительно хотелось, чтобы все открылось». «Не занимайся самообманом», — произнес Нахаре, глядя на Михаэля. «Не занимайся самообманом», — произнес Нахаре, глядя на Михаэля. И не лести себе, думая, что никто другой не смог бы в этом разобраться, где, к примеру, эта бумага с его подписью. Я просмотрел все её бумаги, но ничего похожего не нашёл. Может, она хранила бумаги не в кибуце, а в другом месте. Я не удивлюсь, если у неё где-нибудь в банке есть личный сейф, сказал Нахари. Он вынул из ящика стола картонную коробку и открыл ее. Там лежали тонкие сигары, не похожие на те, что он курил обычно. Он выбрал одно. Михаэль следил за его действиями. «Кто-нибудь хочет?» — предложил Нахаре. Михаэль достал свою сигарету. «Тогда, может быть, пора еще по чашечке кофе?» — громко спросил Нахаре, глядя на телефон. Сарит набрала номер и что-то прошептала в трубку. «Сарит» Так зачем понадобилась эта статья, которую она написала для местной газетки? Может быть, она захотела его припугнуть, предположил Бенни. Меня волновали две вещи, сказал Михаил. Во-первых, не в её характере было вести себя так осмотрительно, не обсуждая ни с кем эту проблему и в общем, поддавшись на своего рода шантаж. Во-вторых, эта бумага «В ней говорилось, что если к определенному числу он не раскроет свой секрет на общем собрании, то тогда она обнародует эту бумагу». «К какому числу?» – спросил Нахаре. Бенни и Сарит вопросительно посмотрели на него, но Михаэль быстро ответил. «Осталось две недели. Через две недели должно состояться общее собрание». «Я уверен, что у нее есть банковский сейф». настаивал на Харе. У неё нет банковского сейфа, по крайней мере, сейфа, открытого на её имя, сказал Михаил. Я считаю, есть две возможности: либо она отдала эту бумагу кому-нибудь на сохранение, либо Джорджо уничтожил её. Мы ещё не проверяли его на детекторе лжи, но Джорджо клянётся, что после того, как он подписал эту бумагу, он её больше не видел. Это не главная проблема, заметил Бенни. Главная проблема в том, сказал Михаил, что хотя у него есть мотив, у него есть и железобетонное алиби. Он всё время находился с Моше, напомнил всем Бенни. Может, Моше тоже замешан? спросил Осарит. Мы проверяли, сказал Бенни. Есть и другие свидетели. Значит, у нас есть подозреваемые с мотивом, ключами к ящику с ядом, разрешением на использование перотиона. Единственная проблема заключается в том, как он смог совершить убийство под отожел нахари и посмотрел на Михаэля. Что на это скажет ваше высочество? Я ищу человека, который мог пройти мимо дома с рукля и взять бутылочку с паратионом. Я опросил уже много людей, но пока безрезультатно. Ты хочешь сказать, что твой поиск не ограничивался только Джоджо? -Джо? Я хочу сказать, что надо работать сразу на двух фронтах: искать того, кто имел возможность забрать паратион у Срулки после того, как тот умер, и искать эту бумагу. То есть нужно возвращаться в кибуц и продолжать поиски. Кого ты спрашивал о передвижениях, нетерпеливо спросил Нахаре. После результатов вскрытия и обнаружения пустой бутылочки из-под парацетона я спрашивал всех абсолютно. Да я об этом знаю, продолжил Нахаре. Но мне нужны не слова, а факты. Удалось обнаружить 9 человек, которые покидали столовую после первой части художественной программы. Их подписанные свидетельства находятся в деле, но есть ещё старики, которые оставались в это время дома, а также воспитательница, сидевшая с двумя больными детьми и Симха Малул, сказал Михаил. А кто это Симха Малул? спросил Нахари. Её пригласили на праздник, но во время праздничных мероприятий она отлучалась, чтобы проведать в лазарете Феликса. Она сказала, что она сказала, Михаил стал быстро листать страницы дела. Вот, он передал дело Нахаре. Ей было жаль Феликсу, потому что он не мог присутствовать на таком празднике. Вот она и отправилась его проведать. И что ты на это скажешь, спросил Нахаре, может быть, взять под защиту и эту великую труженицу нашу Флоренс Найтингейл? Я ничего не хочу об этом говорить, пожал плечами Михаил. Я ей верю, и детектор лжи тоже ей поверил. Ты подверг её проверке на полиграфии, спросил Нахари, снимая перед тобой шляпу. Но что я могу сказать? Только то, что у тебя на всё есть ответ, о чём не спроси. Когда появился поднос с кофе, прохладительными напитками и бутербродами, Михаил с трудом заставил себя промолчать. Будь спокоен, говорил он себе. Это у него, а не у тебя комплекс неполноценности. Все, с кем мы говорили, либо имели вескую причину не присутствовать на празднике, либо не имели мотива. Вы обыскивали дома тех, кто отсутствовал? Конечно, мы всё тщательно осмотрели, но ничего не нашли. А там всего один выход. Из столовой спросила Сарит, не успев проглотить последний кусок бутерброда: "Нет, имеется ещё чёрный ход через кухню, куда нужно подниматься по лестнице с задней части здания". "Но ведь на кухне всегда есть дежурные, помогающие накрывать на стол", напомнил ей Бенни, и они все находились на месте. "Кто в тот вечер дежурил на кухне?" спросил Нахаре. Михаил посмотрел на дымок сигареты, который держал между пальцев и назвал четыре имени. Янкеля переспросил Нахаре: "Сумасшедший Янкеля, сын этой, как её, что ты он слишком часто фигурирует в нашем деле?" "Да, у меня такое же чувство", согласился с ним Михаил. "Но он молчит и со мной, и со всеми другими. Не разговаривает даже с психиатрами и психологами". Я не вижу, чтобы вы воспользовались информацией о том, что в теле этого старика был обнаружен паратион. Пока что от этого никакого толка. Паратион, найденный в теле с руки, не служит доказательством убийства, сказал Михаил. Здесь вообще не прослеживается мотив. Поэтому мы предположили, что это не убийство, а просто несчастный случай. На это указывает очень многое. Он опрыскивал кусты пестицидами и был неосторожен, но ведь кто-то забрал у него бутылочку с ядом. Он с минуту помолчал, потом продолжил. Наша проблема заключается в том, что мы не можем найти ответы на многие элементарные вопросы. Но вы правы, и в этом направлении нужно продолжать работу. У вас осталось не так много времени. Это только в кино преступления раскрываются за 24 часа. И хотя ваш отчёт о том, что произошло вчера вечером, очень интересен, он нас ни на шаг не продвинул вперёд. Мне бы хотелось, чтобы ты продлил сроки, поскольку они достаточно необоснованны, а торопить события мы не можем, Нахари молчал. У нас нет достаточного количества людей, чтобы работать сразу со всем кибуцом. — продолжил Михаэль. — Но я чувствую, что-то должно вот-вот произойти. Нахаре поморщился и затянулся сигарой. — Пусть это звучит театрально, — сухо произнес Михаэль, — но каждую минуту, которую я просиживаю здесь, человеческие жизни подвергаются опасности. — Я должен быть там, и ты это знаешь. — Я должен быть там, и ты это знаешь. Вы можете переливать из пустого в порожнее, но я не могу сидеть здесь и разрабатывать версию с Джоджо. -Джо. Никто тебя и не заставляет, и Нахари громко задвинул ящик стола, предварительно положив в него коробку с сигарами. Позвольте мне напомнить, что под твоим началом 12 человек и работать одному тебе не обязательно. Она, он указал на Сарит, вполне может работать с Джоджо. -Джо, А если нет, то ты можешь использовать людей, которые сейчас занимаются другими делами. Я закончил, сказал Михаил, складывая стопочкой листочки. Он отметил, что на харе продолжал сидеть, когда он уже оказался у самого выхода, и все остальные тоже не сдвинулись со своих мест.